Я сидела на той же лежанке и счастливо жалась к плечу Моргана. Мне было так хорошо сейчас, что я даже не желала участвовать в общем разговоре. Все равно сейчас одна не идет. В избушке действительно было очень и очень шумно. Я уже давным-давно потеряла нить общего разговора. Да, по всей видимости, и не я одна. Каждый говорил о своем, совершенно не вслушиваясь в доводы остальных. Рой периодически пытался подобраться к Селестине, при этом наивно пряча за спиной обрывок к злополучной веревке. Видимо, он еще не потерял надежду вновь пленить драконицу и таким образом заслужить уважение в глазах королевского дознавателя по особо важным делам, которого подвел. Но каждый раз Селестина осаживала его злым взглядом и несчастного парня словно невидимой силой относила прочь. Фрей с мышкой. Голодная собаченца, которой сегодня так и не перепала ни тени, сидела на его руках, обиженная на весь свет. А мой друг то и дело принимался гладить ее. Радостный, что драконы не разорвали ее на части. Седрик сурово выговаривал Дани, пытаясь убедить его добровольно сдаться в руки королевскому правосудию. Мол, искреннее раскаяние уменьшит наказание. Но по вполне понятным причинам черный дракон не слушал его, видимо, не испытывая ни малейшей вины за смерть сьера Густава и ожоги несчастного Кирка. В свою очередь Дани и Селестина насели с расспросами на Моргана, желая узнать, как ему удалось справиться со своей тенью. Но тот лишь отмалчивался с глупейшей улыбкой на губах, прижимая меня к себе так, словно опасался, что я в любой момент могу исчезнуть. «Это все Тамика», — наконец признался Морган, когда вопросы драконов пошли по второму кругу. Понятия не имею, как она это сделала. На мне немедленно скрестились взгляды всех присутствующих. Даже Рой забыл о своем безумном намерении незаметно подкрасться к Селестине, чтобы связать ее, и замер, подняв ногу, но не сделав очередного шага. — Я же Арахния, — пояснила я, пожав плечами. — Следовательно, я умею забирать энергию. — Стоит заметить, спать с Морганом при этом тебе было совершенно необязательно, — язвительно сказала Улярика, которая почему-то особенно близко приняла к сердцу этот факт. — Я еще очень неопытная Арахния, — парировала я, — и не умею контролировать этот процесс. Только одно знаю точно — тесный телесный контакт облегчает притекание энергии. — О, а да, контакт у вас действительно был очень тесный. — возмущенно фыркнула Ульрика. Помолчала немного и вкратчиво поинтересовалась. — Кстати, тебя не тошнит? — А должно. Достаточно спокойно переспросила я и тут же подпрыгнула на месте, когда до меня с опозданием дошло на что, намекает фея. — Я что, могу быть беременной? — Ну, наверное, да, поскольку дети появляются именно от того, чем я с Морганом занималась. Но разве это проявилось бы так рано? «Не нагнетай обстановку, Ульрика», — мешался Морган и сурово сдвинул брови. «Даже если Тамика забеременела, то я не вижу в этом ничего страшного. Все равно мы поженимся в ближайшее время. На день осеннего равноденствия, если быть точным». От такой новости я застыла, неприлично раскрыв рот. «Ого! Но день осеннего равноденствия совсем скоро, буквально через неделю или две, разве подобные дела совершаются так быстро?» И вообще, между прочим, Морган даже не спросил моего согласия на это. Нет, не то чтобы я планирую отказаться, но как-то все это очень неожиданно. — Надеюсь, ты не против? — спросил у меня Морган, видимо, тоже сообразив, что не сделал мне предложение. Я в ответ пробурчала что-то невразумительное. — Вот и отлично! — интерпретировал мое мычание в знак согласия Морган и крепче прижал меня к себе. — Ну и живите долго и счастливо! — огрызнулась фея. — И вообще-то другом! Мика откусила куст, который ей пока не по зубам. Что, неужели никто не видит ее тень? Да ее сейчас разорвет на множество мелких арахней от того, что она самым элементарным образом обожралась. Теперь взгляды всех присутствующих переместились с моей скромной особы на пол, где лежала моя тень. Вообще-то на Тамике все еще твои чары, после секундного замешательства сказал Даня, Лично я вижу тень человека. Ничего не понимаю, сплеснул руками обескураженный Рой и наконец-то выронил веревку на пол. «Вы что здесь? Все куку? Причем тут тени какие-то, арахнии? Бред настоящий!» «Я тебе потом все объясню», — пообещал ему Седрик. «А ведь она права», — медленно проговорил Морган, внимательно разглядывая пол подле моих ног. «Тамика, с твоей тенью в самом деле не все в порядке. Она сейчас больше похожа на кляксу какую-то, а не на паука. Или на паука, на которого кто-то наступил». «Ох, держите меня, семеро!» Насмешливо воскликнула Ульрика. «Морган, оказывается, видит через мои чары иллюзии? Фу ты, ну ты! То бишь, ты по-настоящему любишь меку. Я просто в восхищении, как быстро она находит себе избранников. Настоящий монок для драконов». «Да подожди! У меня нет ни времени, ни желания отвечать на твои колкости!» Отмахнулся от нее Морган. «Сейчас перед нами стоит проблема куда важнее. Что нам делать? Тамика, как ты себя чувствуешь?» Я неопределенно пожала плечами. «Вообще-то вполне неплохо. Правда, голова немного кружится, но я считал, что это из-за того, как быстро завертелись события». «Мико, неужели ты умрешь?» — предсказуемо взрыдал Фрей и распахнул объятия, желая привлечь меня к себе. «Правда, стоило приятелю только сделать шаг мне навстречу, как он натолкнулся на суровый взгляд Моргана и тут же попятился, не рискуя приблизиться». «Возможно, существует способ скинуть излишки?» Неуверенно спросила я у Моргана, который перестал счастливо улыбаться и начал хмуриться, причем все сильнее и сильнее. «Существуют, конечно», — подала голос Селестина. «Однако я более чем уверена, что эти самые излишки тут же попытаются слиться с тенью их продившей, то бишь Моргану придется весьма и весьма несладко». «Ну и пусть», — тут же отозвался он. «Я готов. Не хочу, чтобы моя жизнь была куплена столь дорогой ценой». Селестина поморщилась, видимо, недовольная таким самопожертвованием, но ничего не успела сказать, поскольку в разговор вмешался Седрик. «Подождите!» Он повелительно вздел указательный палец, и Морган с Селестиной немедленно на него возрились. «Собственно, почему излишки должны вернуться к тени? У нас есть одно безотказное средство, способное без лишних хлопот их нейтрализовать, и это средство но ну, очень давно не ело». И Седрик многозначительно посмотрел на мышку. Та, словно понимая, что речь идет о ней, радостно и шумно задышала, вывалив на всеобщее обозрение свой язык. «По-моему, вы все сошли с ума», — грустно констатировал Рой, окончательно перестав понимать происходящее. Но это было единственное замечание, которое он себе позволил. После чего молодой человек отступил на несколько шагов назад, прислонился к стене и окончательно превратился лишь в безмолвного свидетеля, не делая ни малейшей попытки поучаствовать в событиях. «Приступим!» Проговорила Селестина и немигающе уставилась на меня. «Что?» Я немедленно заволновалась. «Что именно я должна сделать?» «Отдать энергию?» Пояснила драконица, удивленная, что надо объяснять настолько очевидные вещи. «Но как?» Я всплеснула руками. «Я даже прямой процесс еще не умею контролировать. Все как-то само собой происходит, а вы от меня такое требуете». Селестина недовольно цокнула языком и перевела требовательный взгляд на Моргана. «Не смотри на меня так!» — взмолился он. — Я тем более не представляю, что надлежит делать. Когда Тамика забирала у меня излишки... <смех> на этом месте своих откровений Морган запнулся и чуть покраснел, должно быть, вспомнив, как тесно в тот момент были переплетены наши тела. Драконица сурово сдвинула брови и кашлянула, намекнув тем самым, что ожидает продолжение. и Морган с усилием завершил. В общем, в тот момент мне было не до анализа, что именно и как она делает. Поэтому я понятия не имею, как обернуть этот процесс вспять. «Да, проблема», — согласилась с ним Селестина и вновь устремила на меня свой тяжелый взгляд. Я заерзала, чувствую себя на редкость неуютно от такого внимания. К тому же голова начала кружиться ощутимо сильнее. Теперь к этому прибавилось ощущение тошноты, пока еще едва заметное, но я не сомневалась, что совсем скоро неприятные чувства переселят мою эйфорию. И кто знает, чем все это может закончиться. Вероятно, меня действительно разорвет на тысячу маленьких паучков. Не хотелось бы, если честно. «У меня есть идея!» Вдруг радостно провозгласила Ульрика и недовольно поджала губы. «Ох, почему-то мне кажется, что предложение феи мне не понравится». И предчувствие не обмануло меня. Убедившись, что внимание присутствующих переключилось на нее, Ульрика выпалила на одном дыхании. «Пусть Мика поцелует мышку!» В комнате после такого заявления воцарилась потрясенная тишина. Мышка, которая вроде как спокойно лежала на руках Фрея, заинтересованно приподняла одно ухо, лишний раз доказав тем самым, что все слышит и все понимает. «Чего я должна сделать?» Тихо переспросила я и невольно сжала кулаки. «Поцеловать мышку?» повторила Ульрика и широко улыбнулась. «Смотри, твою тень сейчас аж распирает от избытка энергии. Мышка ее без проблем впитает. Но для этого необходимо, чтобы процесс пошел вспять. Я считаю, что при тесном контакте все получится само собой. Ну, как у тебя с Морганом вышло? Как это называется-то по-научному? Закон Осмоса. Во!» «Чей закон?» — переспросила я, недоуменно нахмурившись. «Кто это такой Осмос? И почему он создал закон, по которому я должна целоваться с тварью Альтиса? «Ну и глупая же ты, Мика!» — насмешливо посетовала Ульрика. — Элементарных вещей не знаешь. — Я тоже не знаю, кто такой Осмос. — Поддержал меня Фрей. — И я, — негромко признался Рой. Драконы промолчали, но при этом я заметила, как они обменялись быстрыми, пристыженными взглядами. По всей видимости, они тоже понятия не имели, о чем или о ком говорит Ульрика. И только Морган и Седрик закивали, соглашаясь со словами феи. — Осмос — это не человек, — проговорил Морган. — Это явление односторонней диффузии. Он запнулся, когда из силы силой пихнула его плечом. «Объяснил, называется. А что такое диффузия? Неужели нельзя говорить, не применяя настолько мудреных словечек? В общем, если быть кратким, то в предложении Улерики действительно есть здравый смысл», сказал он, осторожно подбирая каждое слово. «В тебе слишком много энергии, у мышки ее почти нет». Конечно, про поцелуй Ульрика брякнула ради красного словца. Полагаю, можно обойтись и без него. Просто возьми мышку на руки, и она начнет оттягивать из тебя излишки энергии. Только будь аккуратнее. Бедная собаченца я давно не ела. Естественно, я имею в виду необычную еду, а ту, которую она обычно восполняет силы. Ты сейчас для нее как праздничный торт, украшенный шоколадом и марципаном. Эдак она может потерять голову и намертво вцепиться в твою тень, не дожидаясь, когда насытятся иным способом. Все-таки диффузия – процесс не быстрый. Я вздохнула и покачала головой. Вернул все-таки непонятное слово. Эх, ну почему родители не озаботились дать мне хорошего образования? Этак я рискую приобрести рядом с Морганом комплекс неполноценности? иж какими мудреными понятиями просто так швыряется? Морган без проблем прочитал мысли, которые меня тревожили. Привлек к себе и негромко прошептал на ухо. «Не переживай». «Сразу после свадьбы засажу тебе за учебники и прочие умные книжки. И года не пройдет, как ты такие будешь слова знать, о которых у лирика в жизни не слышала. Мигом ей нос утрешь, если она вздумает поумничать в твоем присутствии». Наверное, прозвучит забавно, но после такого обещания я немного приободрилась. Говоря откровенно, меня все сильнее и сильнее злили пробелы в моем образовании. Точнее, как раз последнего у меня почти не было. если раньше это не представлялось мне особой проблемой, то теперь я переменила свое мнение. По всему понятно, что отныне моя жизнь связана с Морганом и драконами, а последние — снова те еще. Причем как сумеречные, так и черные. Хотя последние на все лады клянутся, что это не так. Не хочу, чтобы меня постоянно тыкали носом в мое невежество. Так, если мы закончили обсуждать осмос и див. Селестина запнулась, видимо, не в силах выговорить новое незнакомое слово. но почти сразу продолжила с весьма независимым и самоуверенным видом. «Если мы закончили обсуждать осмос и прочие вещи, то давайте займемся делом. Да эти же, наконец, тамики в руки, тварь Альтиса. У нас на сегодня еще куча дел запланировано». «Интересно, каких это?» Мгновенно насторожилась я. «Худо ли, бедно, но Морган принял тень?» Селестина слабо усмехнулась при виде моего беспокойства. Однако это был всего лишь первый этап по обретению крыльев. «Теперь он должен подняться в небо, то бишь разбудить дракона, спящего в тени». «И что для этого надо сделать?» — спросила я, ощутив, как напряглась рука Моргана, лежащая на моем плече. «Дракон может спать очень крепко», — вместо Селестины заговорил Дани. «Я знаю случаи, когда у некоторых владельцев за всю жизнь он так и не проснулся, благополучно переходя по наследству из тени отца к тени сына, от тени матери к тени дочери». Кто-то из этих избранников даже не подозревал, что обладает такой силой и такими возможностями. Собственно, они так и прожили самую обычную жизнь и умерли, как самые обычные люди, ни разу не поднявшись в небо. Наш род – совсем другое дело. У нас принято насильно будить драконов, дабы обрести крылья. Как вы уже поняли, обычно это происходит в весьма раннем возрасте. Путем многовековых экспериментов, проведенных нашими предками, было установлено, что именно годовалый ребенок легче всего способен принять тень и подружиться со своим драконом. Мы предупреждали Моргана, что его желание обрести крылья может стоить ему жизни, но он был настойчив в своей просьбе, и мы не смогли не уступить ему. Сейчас у него есть тень, теперь необходимо разбудить дракона, иначе Морган так и останется самым обычным человеком. «Ты так и не сказал, что для этого надлежит сделать», Резко проговорила я, невежливо перебив его, иначе, боюсь, он бы еще долго занудно разглагольствовал, при этом не сказав толком ничего существенного. В следующее мгновение меня вдруг согнуло от сухого рвотного позыва. Мир так закружился перед глазами, что на какой-то миг мне показалось, будто кто-то подкинул меня к потолку и как следует раскрутил комнату. — Фрей, да дай ты ей, наконец, мышку! — услышала я гневное восклицание Моргана, после чего я ощутила, как мне насильно впихивают в руки собаку. Удивительное дело, На едва мои пальцы сомкнулись на голом горячем тельце мышки, как я почувствовала себя намного лучше. Мир тут же остановился перед моими глазами, перестав выделывать всякие неприличные гульбиты. Прошла тошнота. — Не отходи от Тамики, — приказал Морган Фрейю и встал, уступив ему свое место на кровати. — И смотри, чтобы мышка ее тени погрызла. — Она так не сделает. Обиженно пробурчал Фрей, однако послушно опустился подле меня, одну руку держа на закривке своей собаки. «Так что там про спящего дракона?» Повторил мой вопрос Морган, глядя прямо на Дани. «Дракон может пробудиться в нескольких случаях», опять заговорила Селестина. «Например, если владельцу грозит смертельная опасность. Ребенка, как ты понимаешь, немного легче испугать и заставить поверить, что он сейчас погибнет. Да, жестокий способ, однако он доказал свою эффективность. А вот со взрослым все не так просто». И Селестина замолчала, глядя на брата. Такой попеременный способ беседы начал меня не непросто раздражать. Я все сильнее и сильнее злилась. Ох, чует мое сердце сейчас кто-нибудь из драконов ляпнет какую-нибудь совершенно жуткую вещь. Недаром они так мнутся, и каждый не желает сообщить суть их загадочного способа. «В общем, Морган, нам придется тебя убить», — наконец, набравший смелости, выдохнул Дани. По всей видимости, это стало откровением и для Моргана. Он аж закашлялся от подобного известия, затем слабым голосом переспросил. То есть, как это убить? Ну, почти, поспешила на помощь кузену Селестина. Твой дракон проснется, только если ты окажешься на пороге смерти, и страница в белом уже склонится над тобой, желая запечатлеть на твоем лбу свой последний поцелуй. Дракон-то проснется, но я к тому моменту уже засну навеки, скептически проговорил Морган. И в чем тогда смысл этого? «Нет, не заснешь», — Селестина покачала головой, — «в том-то и суть, что тебя надо будет остановить на самом пороге смерти, чтобы ты одной ногой стоял в царстве теней, но другой был здесь, в мире живых. Это очень зыбкая грань. Если остановить тебя раньше, то дракон так и останется спать. Если позже, то ты не сумеешь вернуться, пусть даже и обретешь крылья». «И как же вы намерены этого добиться?» Подал голос Седрик, недоверчиво покачал головой. Простите за неверие, но я кроман, то бишь по роду, так сказать, профессии, связан с магией смерти. Ваша задумка даже для меня выглядит слишком невероятной. Она была бы невероятной, не подготовься мы заранее. Данис с непонятным горделивым вызовом выпрямился. Много лет я храню монету с самым древним драконим проклятием, и ради своего двоюродного брата я готов принять страшный дар предвидения. Я смогу увидеть его смерть. «Один человек не может умереть дважды. Как только я увижу, что картинка его гибели изменяется, так остановлю ритуал». «Отличная идея», — буркнул Седрик и уставился на меня. «Морган тоже посмотрел на меня, видимо, вспомнив мой рассказ про проклятую монету». Ульрика злорадно рассмеялась. И только Фрей продолжал наивно хлопать ресницами. «Ох, так он об той самой монете?» — вдруг воскликнул он, запоздало поняв, о чем речь. «Но ведь проклятие теперь на тебе, Мика!» «Что?!» Даня аж подпрыгнул от такого известия, содрал со своего плеча пустую сумку и начал ее обшаривать. Наконец, нащупав через подкладку монету, издал громкий счастливый вздох и громогласно заявил «Что вы меня так пугаете? Тут монета у меня!» «Монета-то у тебя!» — пробормотала я, после чего протянула к дракону свою ладонь, завершив «Только это уже на мне!» Дани неверяще уставился на мою руку, помеченную знаком песочных часов, лежащих на боку. Затем выдал долгую прочувственную тираду на незнакомом языке. «Даниэль — Даниэль! — гневно воскликнула Селестина. — Прикуси язык! Была бы тут твоя мать, заставила бы рот с мыльным корнем вымыть. — Но ее же тут нет! — резонно возразил Даня. — И потом, не сомневаясь, что моя матушка сама бы чего покрепче сказала. — Нет, ну надо же! Морган и угораздило тебя в такую проныру влюбиться! — только успела мое проклятие забрать! А не надо было сумку на постоялом дворе забывать, — огрызнулась я. Если уж ты владеешь такой опасной вещью, то глаз нее не спускай. Хотя, с другой стороны, возможно, оно и к лучшему, что Тамика твоя невеста, — задумчиво продолжил Дани, словно не услышав моих слов. Думаю, кто-кто, а она точно отыщет этот треклятый талисман, который пропал после смерти твоих родителей. Нет, в эту историю я ее не позволю вмешивать, — тут же отозвался Морган. «Стоит ли говорить, насколько жадное любопытство я в этот момент ощутила? Интересно, о каком талисмане вещь? О том самом, который, по словам погибшего Сьера Густава, якобы выпивает души? Наверное. Но почему Морган не желает, чтобы я участвовала в поисках? Потому что с твоим везением можно не сомневаться, что именно ты отыщешь этот талисман, и именно твою душу он в итоге выпьет». Ехидно проговорил внутренний голос. «Так, давайте сначала закончим с драконом Моргана». — потребовала Селестина, не позволив разговору свернуть на другую тему. Посмотрела на меня и криво усмехнулась. — Ну что же, с Тамика, пристан, радуйся. Без тебя предстоящий ритуал не обойдется. Ведь именно тебе надлежит остановить меня в нужное мгновение. Иначе я убью родного брата. Справишься? От волнения я с такой силой вцепилась в мышку, которая по-прежнему смирно лежала на моих коленях, что то глухо заворчала. Стоит ли говорить, что предложение Селестины меня отнюдь не обрадовало? А может быть, ну его этого дракона? Жалобно спросила я у Моргана, который дожидался моего ответа с мрачным блеском в глазах. Ты тридцать лет жил без него и прекрасно жил. Зачем? Ну, зачем тебе крылья? Пусть этот дракон спокойно себе спит дальше. Нет Тамика. Морган покачал головой. Во-первых, я уже познал радость полета. Селестина и Даниэль позволили мне подняться в небо, и это пьянящее чувство свободы я никогда не забуду. А во-вторых... Я должен разобраться с тем, кто и почему убил моих родителей. Знаю, что к этому причастен род Ульер. Недаром Нейн Ильрис так долго прятал меня от моих родных. Но для того, чтобы справиться с умеречными драконами, мне необходимо разбудить своего. Иначе у меня нет ни единого шанса на победу. Мне страшно. Совсем тихо сказала я. А вдруг я не справлюсь? Вдруг подведу тебя, и ты погибнешь из-за моей оплошности? Я верю, что все будет хорошо. Морган улыбнулся одними уголками губ, прошептал, глядя мне в глаза. «Ты же у меня самая смелая и самая хорошая. Только тебе я могу спокойно доверить собственную жизнь». Я негромко вздохнула. «Эх, мне бы уверенность Моргана. Беда в том, что у меня коленки начинают трястись от одной мысли о том, как многое поставлено на кон. Если я с плохой подведу Моргана, то он умрет. А значит, умру и я, потому что не смогу жить с такой виной на сердце. Ты сделаешь это ради меня?» — спросил Морган. — Я хотела закричать во весь голос. — Нет, не заставляй меня участвовать в этом. Но вместо этого кивнула и чуть слышно проговорила. — Да, сделаю.